Глава 6. Даша. После всех стрессов мои нервы просили успокоиться, чуточку расслабиться, и если не забыть Белобрысова, то хотя бы совместить с чем-то приятным. Вот я и совмещала в компании подружек после учёбы. Даш, куда в тебя столько сахарной ваты влезет? Ангелина с беспокойством поглядывала на розовое облако больше головы, второе по счёту. Девочки, не торопите меня. Процесс лечения в разгаре, попросила И продолжила отщипывать кусочек за кусочком, закидывая в рот. А иногда просто носом зарывалась. Где ещё я вату такую найду, когда цирка нет? В парке мёрзнуть не хотелось, а в супермаркетах в стаканчиках нужно на палочке и облако, только так. М-м, вкусняшечка. У меня ведь больное влечение. С раннего детства перед представлением клоуны выдавали большую сладкую вату и усаживали в зале или за кулисами. Так я весело и проводила время каждые выходные. глядя на родителей издалека. Когда трюки опасные, пряталась за облако. Если нервничала, начинала есть быстрее. В общем, целый ватный ритуал у меня выработался. Поэтому стояли мы посреди торгового центра возле детской зоны развлечений. Посетители пробегали мимо, подружки тянули пройтись по магазинчикам, а я всё никак не могла оторваться и завороженно следила, как тает моё розовое облако. Теперь же Алекс от тебя не отцепится. После такого позора только и будет ждать расплаты. С тяжелым вздохом напомнила Мэл о белобрысом козле. Сама не заметила, как начала есть вату быстрее. Так уж и позор. Мне с мечеными руками тоже не сладко пришлось. Я почти не придумывала ничего. Повторила один из номеров наших клоунов. Они полгода в программу включают и зрителям нравятся. «Алекс вряд ли мечтал стать клоуном», – протянула Ангелина. «Понятное дело, все мечтают быть мачо и стрелками». Вуркнула я, представляя нахального красавчика, найти себе мишень для приколов и развлечений, а самим же ни-ни-ни. Где это видано, чтобы свою звезданутую персону на смех выставлять. Скоро узнаем, как он отблагодарит тебя за старания. Но хищники в золотом блеске смотрелись очень забавно, захихикала Мел. Постараться и правда пришлось. 3 дня наблюдала за стрелком, подмечая детали и привычки, вблизи рассматривала рюкзак, чтобы не теряя времени знать, как открыть. Из всех вариантов место только столовка подошло. Больше нигде не получалось добраться незаметно, а потом скрыться под другим столом. Закинуть хлопушку и накладной нос со встроенным датчиком получилось легко. Клоуны разрешили взять у них в гримёрке. Для отвода внимания уронила рядом сумку и полезла доставать. Тогда же и прицепила сзади к стулу крючок. За одно угощение случайно, ну бывает же так, вытряхнулось из банки, расплываясь фиолетовой лужицей. Слайм готовила лично. Всю душу вложила, замешивая скользкую лепучку. Помощники у меня были. Ангелок следил за укрытием, пока шайка хищников заказывали меню и расплачивались. И Мэй успела вылить масло, случайно споткнувшись после меня, возле места Алекса. Самое сложное происходило дальше. Нажать на пульте запуск жужжания не могла. Время капало, а я два раза промазала раскладным тросом мимо крючка. С третьей попытки получилось, когда уже взмокло от напряжения. Со мной всякое было, но так я ещё ни ради кого не старалась и не готовилась. Экзамены не сравнятся и близко по напряжению, какое испытала. Будь на месте Белобрысова Елизар, хлыстом бы вмазала и не морочила себе голову. Радует ли меня результат? Ха-ха, ещё как. Боюсь ли последствий? Ой-ой, мамочки. Куда бы скрыться от расправы надо мной? бедненькая, беззащитной слабой девочкой. А как думаете, если я завтра в маске и по реке приду, Алекс не заметит? Вариант спрятаться за сахарной ватой отбросила. Так только я стрелка не увижу. Даш, тебя в костюме клоуна не заметят только те, кого вообще в универе не будет. Своим вариантом на спасение насмешила Мэл. Дома сидеть тоже не выход. И второй вариант опередил Ангелина. Везде с нами будешь ходить? Разделяться не станем, как-то втроём отобьёмся. Может, поймёт, что со мной лучше не связываться и сам отстанет. Верилось мало, но зато звучало идеально. Дальше мы прогулялись по магазинчикам, застряли в зоомаркете, рассматривая новинки для животных. Купила ламе розычки новую щётку для расчёсывания обезьянком игрушки. Вернутся после гастролей, тогда подарю. Вот если забыть о стрелке. Представить, что нет его Белобрысова. Никто не попадал в меня оливкой. И на пальцах остались бледные следы, вообще не от чернил. Тогда месяц свободы от цирка будет, как и мечтала. Учёба, прогулки с подружками, спокойная жизнь, даже нашу предстоящую поездку на танцевальное шоу теперь считаю отличным поводом развеяться. Куда угодно готова отправиться, лишь бы от стрелка подальше. Следующий день наступил. Взял вот так жестого наступил на мои тихие мольбы не видеть больше года белобрысова. Как назло Попался одним из первых на пути. Стоял напротив входа, я слиплял улыбочки студенток. В меня послал оскал звериный, и казалось, вот-вот в два прыжка настигнет. Глеб Романович, как же мы вас ждали, кинулась к мимо проходящему преподу по физиологии, как к родному, и подружке за мной. Так надёжнее, всё-таки с тылом до аудитории доберёмся без риска. Обернулась назад. Смотрит, усмехается, хоть бы на кого другого «Нет же на меня. Никакой совести, козлиной. Не достанешь, понял?» – подумала про себя. А стрелку язык показала. «Капец, снова думаю о нем, как о стрелке. Месть с обратным действием получилась». Пока я готовилась и жаждала возмездия, считала себя на шаг впереди. Добилась своей цели. И теперь трясусь, когда мне прилетит ответка. Даже на расстоянии без слов поняла. Забывать мне никто ничего не собирается. Какой-то стрелок без тормозов попался. Да, он сильнее, зато я хитрее, сумею вовремя понять, что надо Бобрысу ему. Мы снизили любой риск до предела. Никаких походов в столовку или буфет. Хищники везде нас преследуют, там особенно. Набрали с собой еды и встали на перемене возле подоконника. У наших однокурсниц из гламурной стайки видео с падением Алексея есть. А Шарашила Мэл перед тем, как яблоко откусить, Если только у них, то, может, он и не узнает, забеспокоилась о моём участи ангелок. Попросила видео удалить, продолжила Мэл. Стайка девок посмеялись надо мной и назвали вчерашнюю выходку Алекса главным университетским приколом. Маски невидимки в вашем цирке нет случайно? Нет, там Что там? Вылетела мигом. Застыла с печеньем в руках, часто-часто моргая, пыталась Вединию отогнать. Не вышло. Несколько парней посмеиваясь между собой направлялись мимо нас. И среди них стрелок с собственной персоной. Пожалуйста, идите все мимо. Хоть на лекцию, хоть по грибы да ягоды, клад там поищите. У нас ничего интересного нет. Мимо парни прошли, но не все. Один, самый белобрысый, откололся. Встал чётко напротив меня. Тронешь, кричать начну. прошипела стрелку сквозь зубы. Уже начинай. разрешил мне, видите ли. Вжалась в подоконник, сбежать не успею, и я же не одна. Подружки тоже добавили предупреждения. Троица приняла боевую стойку. Успокойтесь, нападать и гоняться не собираюсь. А что собираешься, крутилась на языке. Дальше выдал. Мы сегодня с вашей подружкой осмотр пропустили. Неужели забыла, Дарья? Девочки поняли не сразу, да я и сама растерялась. И охнуть не успела, как нахалюга схватил мои руки и поднял выше, внимательно рассматривая ладошки. Напряглась от прикосновения и взгляда и... Теперь не могу смущаться. Издевается же гад бессердечный. Хм, смылась метко. Хочешь обновить? Осмотр закончился предложением. У меня тоже имеется встречное. Добавкой слайма угостить? А? Чем еще пригрозишь? Помнишь, идиоты только повторяются. Опять запутывал, напоминая мои слова. До скорой встречи, мишень. Да очень скорой. Подружка кивнула: "Пока". И был таков. Чего подходил-то? Сам же 3 дня от меня шарахался, когда ты колопальца перед носом. Бегать не собирается, не нападал. И почему мне тревожнее стало раз в 5? У меня никаких встреч с белобрысым не будет. Потушила скорей настороженное внимание подруг. Ни с кем не будет. В споре троицы я главный претендент на победу. Со мной подруги соглашаться не стали. Каждая из нас считала себя победителем, и мы все одинаково злились на хищников.